преклоняться, он преклонялся, да только любил ли. Есть такое словечко омораливание, вдруг спросил Риверс. Я покачал головой. "Ну так должно быть", настаивал он. "Потому что именно к этому средству я прибегал в своих письмах домой. Я излагал события, но я постоянно омораливал их". Откровение превращалось у меня в нечто тусклое и обыкновенное, высоконравственное. Почему я остался у Мартинсов? Исчувство долго. От того, что доктор М не умеет водить машину, к тому же я могу пособить по мелочам, от того, что детишкам не повезло с учителями. Двое их наставников никуда не годятся, а я могу кое-чему подучить их. От того, что миссис М была так добра, что я почел себя просто обязанным остаться и хоть чуть-чуть облегчить ее тяжкую долю. Разумеется, я хотел бы жить отдельно, но разве годится ставить свои личные прихоти выше их нужд? А поскольку вопрос этот был обращен к моей матери, ответ, конечно, подразумевался однозначный. Какое лицемерие!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 Амалекитяне, библейский народ, живший к югу от Ханаана, враждебный евреям и истреблённый ими. Здесь неверные. Риверс вздохнул и покачал головой. "Бедная матушка", произнес он. "Наверное, мне следовало быть с ней по поласковее". Но как бы ласков я ни был, это не могло изменить сути.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 подстригал ли лужайку, тащил ли кэти под дождем всякую всячину из бакалейной лавки, меня окружала настоящая поэзия. Она была со мной и тогда, когда мы с Тимми ходили к станции глазеть на паровозы, и тогда, когда по весне я сопровождал Рут в поисках гусениц. К гусеницам у нее был профессиональный интерес, пояснил он, увидев мое удивление. Одна из сторон гробового синдрома В реальной жизни гусеницы были ближе всего к Эдгару Аллану По. К Эдгару Аллану По? Ведь это трагедия жизнью зовется, продекламировал он. И червь победитель той драмы, герой. Риверс цитирует стихотворение Эдгара Аллана По. Годы жизни 1809-1849. Червь победитель. В тексте использован перевод Бальмонта. В мае и июне вся округа прямо кишела червями победителями. В наше время, подумал я вслух, это был бы не по. Теперь она читала бы Спилейна или какие-нибудь суперсадистские книжонки. Он кивнул в знак согласия.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 Что за ужас, пучеглазая рыба. Ну а касторка — сущий ад. А какая это мука, когда приходится вставать и отвечать перед всем классом. Какое невыразимое счастье сидеть рядом с кучером, вдыхать запах лошадиного пота и кожи. Дорога уходит в бесконечность белой лентой, и кукурузные поля сменяются капустой. А когда проезжаешь мимо, качны её медленно распахиваются и складываются, словно огромные веера. В детстве ты полон насыщенным раствором чувства. Ты носишь в себе смесь всех переживаний, но в непроявленном виде, состоянии неопределенности. Иногда причиной кристаллизации служат внешние факторы, иногда твоя собственная фантазия.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 В общем, она помаленьку обучала меня тому, что должен знать о девочках каждый молодой человек. Она хорошо подготовила меня к будущему, ведь мне привелось стать отцом трёх дочерей. Риверс отпил немного виски с содовой, поставил стакан и некоторое время в молчании посасывал трубочку. Один уикенд был особенно информативным, наконец сказал он, улыбаясь воспоминанию. Это случилось в первую весну моей жизни с Мартинсами. Мы поехали в их домишко за городом, милях в десяти к западу от Сент-Луиса. После ужина субботним вечером мы вместе с Рут отправились смотреть на звезды. За домиком был небольшой холм. Поднимаешься туда, и перед тобой распахивается небо от края до края. целых восемьдесят градусов добротный неизъяснимой тайны. Там бы просто сидеть молча, но в те дни я еще мнил своим долгом развивать собеседника. Поэтому вместо того, чтобы дать ей спокойно полюбоваться Юпитером и Млечным Путем, я принялся сыпать давно надоевшими фактами и цифрами. Тут тебе и расстояние в километрах до ближайшей неподвижной звезды, и диаметр галактики и последние сообщения о спиралевидных туманностях из маунт вилсона маунт вилсон в Соединённых Штатах Америки около города Пасадены находится маунт вилсоновская астрономическая обсерватория, исследующая физику Солнца, звезд и внегалактических объектов.